Глава 24 Сообщение о захвате подводной лодки с экипажем, краткое изложение полученных Летягиным данных о расположении пиратского гнезда, было немедленно передано с борта «Эссена» в Москву. Императора разбудили в три часа утра, как только закончили дешифровку длинной телеграммы. Олег Константинович, как был в Исподнем, дважды перечитал текст, сверяясь с подданными адъютантом картами. «Вот тут мы их и ущучили!» С наслаждением, пробуя слово на вкус, сказал император. «Ущучили!» «Записывай!» — приказал он, облачаясь в халат, подходя к выходящему в Александровский сад окну. Дернул створку. В комнату хлынул густой и влажный от недавнего ливня с грозой воздух. За воробьевыми горами продолжало погромыхивать, отчетливо пахло озоном. «Хорошо, как подумал Олег, а в Берендеевке с утра туда и отъеду. Если войной руководить придется, лучше места нет. Записывай», — повторил он штабс-капитану, — «поручика Летягина за то-то и то-то, сам посмотри формулировки, удостоит звания Героя России с одновременным производством в чин капитана, выслугой с сего числа». Император, подобно августейшим предкам Петру и Павлу I, считал, что забота о преданно служащих престолу людях важнее всего остального, как это писал в собственноручном указе Петр Алексеевич. «А ежели окажется в нашей армии хоть один человек, награжденный всеми существующими наградами...» Немедленно следует учредить новую, дабы никого не лишать стимула к свершению подвигов и воинской доблести. Прочих воинских чинов незаметно для себя под влиянием высоких мыслей перешел Олег на стиль XVIII века. В всем деле участвовавших наградить помимо артикула... «Знаками ордена святого Георгия первой степени, со всеми вытекающими правами и преимуществами». «Так и писать, ваше величество!» — осмелился переспросить адъютант. «Что-то не нравится?» — удивился император. «Его приближенные знали, что задавать вопросы самодержцу...» «Можно. И спорить, если обосновано. «Мне нравится!» — слегка улыбнулся штабс-капитан. «Я бы всегда теперь так указы и рескрипты писал. Повелеть изволите, лично редактировать буду, помимо протокольного приказа. Убедительнее звучит». Император рассмеялся, похлопал адъютанта по погону. «На себя тоже представление напиши. Сколько в штабсах ходишь?» — Два с половиной года, Ваше Величество. — Хватит! Снимай звездочки! Для превращения штабс-капитана в капитаны достаточно было отцепить с погон четыре звездочки. Просвет оставался тот же. — Служу России, Ваше Величество, но я про кресты. Не положено первую степень давать раньше трех предыдущих. Георгиевская дума возражать начнет. Император лично открыл настенный погребец красного дерева, иностранное слово бар он не любил, налил себе и новопроизведенному капитану. Давай про кресты. Неположено говоришь. А мне, скажем, проще Георгиевскую думу распустить, чем заслуживших солдат бездостойной награды оставить. Если она, дума. Вдруг не вспомнит такую статью. Не всегда верному сыну Отечества такие открываются случаи, где его ревность и храбрость постоянно блистать может. Оттого следует наградить его немедленно, не держась устава, яко слепой стенки. В таком случае самодержавной власти позволено обойти уложение, дабы заслуги каждого должным образом отметить. А я совсем не уверен, что этим бойцам удастся дожить до золотого крестика, если снизу вверх начинать. Понятно? Георгиевские кресты, они же знаки отличия военного ордена, были четырех степеней, вручались последовательно. До 1915 года изготовлялись из драгоценных металлов. Первая степень — чисто золотая. «Так точно, Ваше Величество! На этом закончим. Пиши второе!» Император снова выглянул в окно с дымящейся папиросой в руке. «Подожди, никакого второго!» «Тот лист закончи, я подпишу. Морского министра ко мне по тревоге. Посмотрим, как адмиралы умеют бегать!» адмирал гостев явился в кремль через 37 минут неплохо если учесть что пустая ночная дорога заняла не меньше двадцати значит на пробуждение умывание, бритье одевание в парадную форму ушло не больше пятнадцати моряк есть моряк читай сунул ему в руки шифрограмму олег константинович так точно адмирал все понял мгновенно как прикажете распорядиться Это я бы от тебя лучше послушал. Как мой морской министр думает распорядиться? Не стесняйся, выпей, вот закури. Пять минут на все про все хватит или нет? Олег присел на уголок дивана, вытянул длинные басы и ноги, такие вводные он ставил своим подчиненным хорунжим и сотникам уссурийского казачьего войска, сам будучи обыкновенным, почти непричастным к высшим сферам подполковником во время верховых странствий по Маньчжурии и уссурийскому краю. «В Норвежском море, миль на триста северо-восточнее Фарер, у нас крейсирует отряд адмирала фон Фелькерзама. Вертолетоносец «Адмирал Исаков», два крейсера «Диана и Паллада», четыре «Новика», корабль обеспечения «Нарова». Запас автономности на вчерашний день — 15 суток. Вооружение по штату, не глядя в бумаги, сообщил адмирал». Точность доклада император устроила знает парфирий игнатьевич диспозицию знает послушаем куда дальше станет развиваться военно морская мысль если я сейчас же поеду в главморштаб подниму оперотдел по тревоге и мы начнем готовить боевой приказ немедленно фелькерзам его получит часа через полтора пусть два ему на принятие решения подготовку еще два В лучшем случае с криком и топотом ударные десантные вертолеты можно поднять. Адмирал посмотрел на башеноподобный футляр Павла Буре, безразлично размахивающего бронзовым размером в тарелку маятником. Скажем, в пять по Гринвичу над целью они будут около семи. Хорошее время. Не все успеют проснуться. Час на непосредственную работу. Дальше. По обстановке и согласно последующей задаче можно на месте подождать подхода отряда, можно улетать. Молодец, Порфирий! Начинай командовать, а у меня и других забот достаточно. Вдруг дипломатические осложнения возникнут. Езжай к себе, а я разворачиваю полевую ставку в Берендеевке, Туда и докладывай. Одно запомни. Выезженная земля мне не нужна. «Базу, лодки, персонал, документы, чтобы в целости, если попадутся датчане, ну, вдруг попадутся, обращаться со всей возможной деликатностью, их как ни крути территория, надо будет, отдельную претензию предъявим королю ихнему». Император намеренно употребил нелитературное слово, как бы демонстрируя свое истинное отношение к так называемым европейским монархиям. Для выполнения внезапно поступившего приказа к крайней степени срочности контрадмиралу фон Фелькерзаму пришлось импровизировать в пожарном порядке. В Москве легко принимать принципиальные решения, а исполнителю нужно думать конкретно. В штабе отряда подобного рода операция не прорабатывалась даже теоретически. Все заготовки подразумевали разные варианты противодействия надводному, подводному или воздушному, причем условному, противнику. Нынешний период не объявлялся даже угрожаемым, то есть корабли фактически несли службу по планам мирного времени, находились в учебном, а не боевом походе. По всем нормативам требовалось хотя бы 10-12 часов на нормальную подготовку, но приказ есть приказ, тем более если отдан по личному повелению императора. Да и само по себе задание было очень интересным. Задубевший от морской соли с 14 лет качающийся на палубах адмирал Фелькерзан великолепно это понимал. И перспективы тоже видел не хуже стать секретаря Министерства иностранных дел, а то и лучше. С мостика иногда виднее, чем из-за канцелярского стола. В распоряжении адмирала на Исакове и на Рове было всего шесть транспортных вертолетов Си-51, способных перебросить к цели роту морской пехоты с легким стрелковым оружием и носимым боезапасом. Да и то в перегруз. Горючего придется брать в один конец с очень небольшим резервом. Не предусматривались отряды операции по чужому берегу. Зато огневую поддержку десанту можно организовать солидную — 10-ударных Си-85 с мощным ракетным и пулеметно-пушечным вооружением. По скорости они почти на 100 километров превосходят транспортники, значит, флагманскому штурману авиагруппы пришлось срочно рисовать и просчитывать графики подхода к цели и маневрирования. Еще одна головная боль. Никаких данных о вражеской базе, кроме довольно приблизительных координат, не имелось. Есть там противовоздушная оборона или нет, бог весть. Десятка переносных ЗРК хватит, грамотно используемых на подходах к базе, чтобы поставить на операции жирный крест. Будет с его авиагруппой, как в детской песенке, нос налево, хвост направо по отдельности, и так далее, и тому подобное. Но в полтора часа лихорадочные с элементами обычной отечественной бестолковщины работы штабисты-механики-вооруженцы уложились. Одни морпехи собирались без суеты. Им на сборы хватило и 15 минут. Расселись в специально отведенных местах, закурили, с интересом наблюдая за суетой на палубах и мостике. Пока на Исакове готовился десант, четыре эсминца, раскручивая турбины до полного хода, стремительно исчезли за горизонтом. На форсаже им бежать до цели не меньше семи часов. Значит, целых четыре часа морские пехотинцы и вертолетчики смогут рассчитывать только на самих себя. Едва ли секретная база пиратских субмарин охраняется превосходящими силами регулярных войск, а там. Кто его знает? Транспортники один за другим тяжело поднялись в воздух, выстроились в походный ордер, потянулись на Зюит-Вест.